Тот же аэродром, примерно это же время. Ну вот мы и прилетели, задумчиво озираясь пробурчал Поланский. И мне здесь очень не нравится. И вообще тебе все не нравится, вспомнила Дина, виденный в детстве мультфильм. Поланский, не понявший юмора, безразлично шевельнул плечами. Ну почему же все? Разве что как тому немцу? Какому немцу? В этот раз пришла очередь Дины не понимать юмор. Напарник улыбнулся. Да я анекдот вспомнил. Услышал буквально за час до отлёта. Один твой соотечественник, только перебравшийся к нам в страну, рассказал. А подробней? Можно и подробней. Приезжает в провинциальный немецкий город турист, устраивается в гостиницу и спрашивает у консьержки. Как у вас в городе с развлечениями? Налево по улице кинотеатр, направо музей. А с более интересными? Первый этаж Марта, 100 евро в час. Второй этаж Эльза, 200 евро в час. А более экзотическая? Третий этаж Фриц, 1000 евро в час. Он что, такой мастер? Нет, просто у нас есть бургомистр, которому это очень не нравится, но мы даём ему 200 евро, и он ничего не видит. Значит, фрицу 800? Нет, у нас есть ещё пастор, которому это тоже очень не нравится, но мы даём ему 200 евро, и он ничего не видит. А фрицу 600? Нет, у нас есть начальник полиции, которому это тоже очень не нравится, но мы даём ему 200 евро, и он ничего не видит. Ага, фрицу 400. Нет, мы еще даем по 200 евро Курту и Гансу, которые держат фрица, потому что фрицу это тоже очень не нравится. Дина не выдержала и рассмеялась в голос. Поланский тоже улыбнулся. Вот так-то, майор. И мне сейчас тоже очень не нравится, что нас все еще не встречают. Действительно, из всех прилетевших этим бортом здесь остались только они. Первым забрали какого-то англичанина. С шиком и помпой машину подогнали едва не к трапу. Как поняла Дина, здесь у него имелись друзья, причем не из простых. Остальных прогнали через недолгую, но какую-то чрезмерно нудную процедуру регистрации, а потом развезли кого куда. А они двое остались, при том, что встречу им обещали. Что же, придется, видимо, самим как-то выкручиваться. Госпожа Майер, господин Поланский. Человек, выскочивший словно чертик из табакерки, дышал так, что становилось немного страшно за его несчастные легкие. Дина едва заметно кивнула. «Да, это мы, а вы?» «Алекс Гоц, к вашим услугам». «Приношу извинения, но мой танк умер таки на пути сюда». «Танк?» «Госпожа Майер, это был сарказм». «Я называю танком тот английский вездеход, что мне выделили». «Проползти действительно может везде, но ломается через раз». «Честное слово, даже местные потуги на автомобилестроении выглядят надежнее этого легендарного барахла». Дина кивнула. «Про то, что легендарные лендроверы отличаются весьма своеобразным качеством, и можно как на экземпляр, который без поломок отъездит всю жизнь, так и на тот, что сломается, не успев выехать из автосалона, она слышала уже не раз. И сказанное Алексом подтвердилось буквально через минуту, когда она увидела тот самый агрегат. Поланский хмыкнул, и Диня подумалось, что уж он-то сумел бы заставить его двигаться, однако предлагать свои услуги поляк не стал. Что в ней гавкнулось? — А я так и знаю. Я офицер по связям с общественностью, а не автомеханик. Дина лишь головой удивленно покрутила. Ожидала-то она чего угодно, однако такой подход как-то резко поставил ее в тупик. Разведчик, брезгующий испачкать руки, это мертвый разведчик. Последние обстоятельства она для себя уже давно уяснила. И говор вместе с Гонором. Что-то они ей напоминали. «Одесса?» — на удачу спросила она. «Ну так и да. Когда селюки начали устраивать погромы, а русские отказались нас защищать, уехал». «Все ясно. Стало быть, не так давно я перебрался». «Летому немного. Пожалуй, они с Диной ровесники. Вот и осталось по гонору Одесса, по воспитанию Жмеренко, а по реальному мировосприятию и вовсе не пойми себе кто. Впрочем, не ее это дело. Хорошо. Когда будет машина? Я вызову. Думаю, в течение пары часов. Что?» Начальственный рык вышел неплохим, но на парнишку впечатления не произвел. Видать, расслабился он тут. Более того... Он еще и ответить осмелился, да так, что у привыкшей к определенному стилю работы израильских спецслужб Дины глаза на лоб полезли. «А Шави хотите?» «Здесь вам не родина, а фронтир. Я и так замотался. И какая благодарность?» «Да никакой!» «И чем же вы так перенапряглись?» Яду в голосе Дины хватило бы на десятерых, но Алекса смутить было сложно. «Одесская наследственность, они там все наглые. Все мы сразу, красавица!» «Ой, такие еще мне неизвестно, сколько заниматься тем, что делать всем хорошо за чужой счет. Уж поверьте, как говорила моя бабушка». Что уж там выдумывала старушка, Дина так и не узнала. Зато вдруг проснулась язвительность в напарнике. Причем на этот раз он отказался от своей обычной, простонародно грубоватой манеры и заход сделал издалека. «Не переживайте, майор. Звание упомянуто было явно с умыслом, дабы прокачать ситуацию». И судя по тому, как дернулся Алекс, для него достаточно высокий ранг гостей оказался неприятным сюрпризом. Как-никак майор разведки может и карьеру попортить, если ему что-то не понравится. Зато мы теперь точно знаем, что наш новый друг не работает на русских. Почему же? Вопрос был задан частично для того, чтобы подыграть товарищу, а частично из любопытства. Дени самой вдруг стали интересны прихотливые изгибы мыслей поляка. «Ну так все ведь ясно. Русские, они ведь большевики». «Даже когда не совсем русские и совсем не коммунисты, все равно большевики», – Шутовский развел руками Полански. При его росте это получалось очень впечатляюще и неудачно, а может наоборот весьма удачно стоявшему Алексу пришлось отпрыгнуть, чтобы невзначай не получить по морде от богатырского размаха. А как известно, из всех религий большевики больше всего не любили иудаизм. С чего ты взял? Сама посуди. Субботник явно же придумали назло иудеям. Мало того, что в этот день нужно работать, так еще и бесплатно. Я это к тому, что сейчас не суббота, а еще очень даже среда. Но этот поц работать уже не хочет». И, повернувшись к Алексу, рявкнул. «За машиной метнулся, живо. И если через пять минут не будет транспорта, нормального транспорта, а не телеги с колесами, я тебя за полевые сортиры пересчитывать. Бегом». Подействовало. То ли внушающее уважение тон, то ли тот факт, что Поланский залепил такие ему в ухо. Не сильно, а так, чтоб проникся. Годс сейчас так быстро, словно к его ягодицам прикрепили по ракете. К каждой булке. Дина задумчиво поглядела ему в свет и спросила. «Слушай, а где ты так гонять их всех научился?» «В армии. Еще в той, польской». «Это когда на аэродроме гайки крутил?» «Ну?» «В каком ты звании хоть был? А то кладезь талантов сдается мне, что совсем даже не рядовым». Поланский едва заметно поморщился. Так, словно ему наступили на больную мозоль. Вздохнул. «Капитан!» Вернее, дали капитана, когда в отставку выперли. А за что? Набил морду сыну одной крупной шишки. Папаша, когда я его вместо извинений послал далеко и надолго, позвонил на самый верх. В общем, те, кто со мной служил, знали, что я прав, но сделать ничего не могли. Только подсластить пилюлю, дать возможность уйти самому и с присвоением следующего чина. Увы, дальнейшему содержательному разговору о бурной молодости напарника помешало возвращение Готца, который, впечатленный командным рыком, задачу выполнил и даже перевыполнил. Машину, во всяком случае, раздобыл. Китайскую, правда, но зато большую и, главное, на ходу. Во всяком случае, до места базирования она их довезла без каких-либо проблем. И предоставленный коттедж оказался вполне приемлемого вида и содержания, так что и разместились, и пришли в себя после долгой и нудной дороги. Их куратор появился вечером. Был он, в отличие от своего коллеги и шефа, Но об этом Дине теоретически знать было не положено, оставшегося в Израиле счастливым обладателем внешности разведчика-профессионала. Мало того, на улице пройдешь и не вспомнишь, что вообще человек был. Кругом усредненный экземпляр. Единственное, что выбивалось из образа – глаза. Очень уж внимательно они смотрели. Хотя, наверное, это именно здесь и сейчас, когда он не маскировал свой интерес. Посмотреть, кстати, было на что – Вошел-то он без стука и наткнулся прямиком на Дину, которая только выбралась из душа. В третий раз за день, к слову. После этого долбанного перелета ощущения, что она потная и грязная, упорно не оставляли девушку. Учитывая, что она была в одном халате, между прочим, не особенно и длинном, зрелище стоило риска и последующих неудобств. Потому как в довесок к увиденному, куратор кое-что почувствовал. Если конкретно тяжелую руку, сдавившую сзади шею, И ствол пистолета больно упершегося в спину аккурат напротив правой почки руки вверх не орать и только дай мне повод нина децибел не повышая голоса было сказано очень спокойным тоном тем не менее желание спорить не возникало совершенно паланский не только умел двигаться практически бесшумно но и в разговоре быть крайне убедительным грунтального вида г блок визитера моментально перекочевал в его карман И Дина могла поклясться, что отдавать оружие владельцу тот не собирается ни под каким соусом. Традиция, чего уж там, грабить евреев, это ведь так по-польски, даже если сам грабитель тоже еврей. Однако же теперь я понимаю, чем вы так впечатлили беднягу Алекса, усмехнулся куратор после того, как недоразумение благополучно разрешилось, и он устроился в кресле. Пистолет ему, правда, не вернули, но он, похоже, решил деликатно закрыть глаза на утрату казенного имущества. Кресла, стоит признать, были на редкость неудобными. Почему? А Бог их знает. Вроде бы все как положено, и в то же время задница чувствует. Не то. Может потому, что делали китайцы, ориентирующиеся на свои, не самые правильные для белого человека пропорции. А может просто обставляли коттеджи, их тут, к слову, была целая улица, по бюджетному варианту. А дешевка, она и есть дешевка. Однако разведчик ухитрился сидеть так, словно лучшего места ему в жизни не попадалось. Опыт не пропьешь. У Дины так не получалось, а Поланский и вовсе предпочел оккупировать диван. Ему в кресле было откровенно тесно. «А что, мальчик расстроился?» «Да, майор, он выглядел именно расстроенным. И написал на вашего коллегу аж три рапорта. В следующий раз я ему еще и по морде дам», — без выражения прокомментировал Поланский. «Выглядел он довольно мрачно, и можно было только позавидовать железным нервам разведчика» находиться в одной комнате с громилой способным в одно движение свернуть тебе шею да еще и готовым в любой момент сделать это и все равно вести себя так будто выпиваешь с друзьями на светском рауте тут надо быть хорошим актером и очень храбрым человеком одновременно давно пора отозорвался он перестал работать могу предположить хмыкнуладина которую забавлял разговор а еще больше взгляды украдкой бросаемые гостем на ее ноги и реакция на эти взгляды полански А ведь она никому повода вроде не давала. Что он у вас и не работал никогда, просто числился. В принципе, так и было. Кивнул ей благожелательно куратор. Дело в том, что его, эм... Родственник? Да, можно и так сказать. Так вот, он его устроил сюда в спокойные времена, когда особой работы и не требовалось. Бумажки перекладывать не более. Синекура в период тотального ожирения. И сейчас мальчик не может перестроиться. В танк его. Заряжающим. На большее не тянет. После первого удара по броне перестроиться. Куратор посмотрел на Полански укоризненно. Дескать, чего еще ожидать от вас, армейских дуболомов? Мальчика до да под пули. Как это можно? Тот факт, что Дина в том же возрасте, да еще и дама, при этом успешно игнорировался. Нет, положительно в этом человеке умер великий актер. Ведь наверняка мечтает сделать со своим горе подчиненным то же самое, если не хлеще А теперь к делу. То он изменился столь резко, что Дина от неожиданности подобралась и едва не села по стойке смирно. Поланский тоже прекратил буравить гостя недобрым взглядом и разом превратился в воплощение сосредоточенности. Мне в общем чертах доложили о цели вашего прибытия. Насколько я понял, сидеть на базе и собирать информацию вы не станете. В таком случае и нет нужды таскать вас по совещаниям и знакомить с коллегами по ГМЦХУ. В конце концов сюда приехали сплошные чиновники от армии. Поэтому вот здесь, на стол легла папка с бумагами, вся информация, которую нам удалось собрать по вашему вопросу. Очень немного, к сожалению. Здесь же список тех, кому вы в случае нужды можете обратиться, и пароли-отзывы. Выносить материалы запрещено, поэтому завтра утром сдадите мне их. Машину я вам предоставлю, опять же завтра. Не волнуйтесь, не тот Red с премиум-отделкой, на котором поехал вас встречать Алекс. А дальше выезжайте по готовности». Но задерживаться я бы вам не советовал обстановка на фронте меняется так быстро что мы не успеваем ее отслеживать тем более спутниковая группировка японцами нейтрализована и сведения которые нам удается получить или выкрасть у соседей обрывочный и неточный каждое утро вам будет предоставляться оперативная сводка но главное сейчас время если японцы не снизят темп наступления то они будут здесь максимум через неделю поэтому господа отдыхайте и за работу и да Тут куратор неожиданно зло то ли хихикнул, то ли хрюкнул. Если хотите, берите Алекса с собой. Пускай работать учится. Это приказ, если что. Да, и на войне сами понимаете, всякое случается. Когда он ушел, танкисты некоторое время сидели молча, обдумывая ситуацию. Потом Дина вздохнула и резюмировала: "Да уж, вляпались. «Ну почему же? У нас достаточно времени, а уклониться от противника проще в одиночку, чем я не про это". Мальчишку нам навязали. Вот что. И ведь имеет право, сволочь, приказы отдавать. Не отвертишься? На войне? Да-да, всякое случается. Вот только подозреваю, если случится конкретно с этим образцом убогой ДНК, найдутся те, кто нам не простит и очень сильно испортит жизнь. Лезть в межведомственные разборки – это все равно, что совать голову в жернова. Поланский немного подумал. Затем еще подумал и согласился. По всему выходило, что щенка придется холить или леять. И лишь одно радовало – то, что об особом к нему отношении Готц пока не знал. И, соответственно, имелся шанс, что слушать их мальчик будет, как родную маму. Не от служебного рвения, так от испуга. Но все равно проблем виделось куда больше, чем нужно. Оставалось надеяться, что они смогут выбраться из этой передряги живыми и без потерь. Чтобы позже, когда они выберутся из этой задницы мира, кое-кому многое припомнить.